Глава третья. Свидетель древности. Даль, вытерев потный лоб, закончил перевод рассказа. Галактион Александрович все время сличал услышанное с записями Черного принца. Сомнений не было. Перед ними действительно был инка тихий. Слушатели глубоко задумались, разглядывая на салобого потомка фаетов, снова ставшего печальным. Он рассказал о пережитом вместе с подругой на земле. Теперь эры не было с ним. Она осталась в глубинах времени, откуда он вышел. Глядя на него, ничем, кроме переносицы, не отличавшегося от остальных людей, трудно было поверить, что это не человек, а марсианин, к тому же живший много тысяч лет назад. Таня принесла гостю поесть. Он с опаской посмотрел на блюдо. Даль перевел его слова. «Умоляю понять, что марсиане не едят трупов». Таня смутилась. «Ну что вы, что вы? Это синтетические продукты. На Земле научились, как и у вас на Марсе, приготовлять искусственные питательные белки». «Я знал, что так и будет», — улыбнулся гость и с осторожностью положил в рот маленький кусочек. «Ведь он не ел впервые за много тысяч лет». «Есть необходимо, как и дышать», — заметил Даль. «Простите», — внушительно вступил Галактион Александрович. «Даль, переведи, что у меня есть гостю несколько вопросов». «Инка тихий охотно ответит старшему из новых братьев», — отозвался гость. «Вопрос первый». «Почему наш гость был погружен в анабиоз, если таково еще не был до конца отработан, судя по тому, что во второй биованне автоматы отказали?» «Вопрос второй. Кто оставил в околоземном космическом пространстве повествующие аппараты?» «История так же печальна, как и горька», — сказал Тихий. «Но неужели у вас на Земле ничего не известно о нашем пребывании там?» Эльга Сергеевна боялась, что ее супруг с его авторитетной прямотой тяжело ранит гостя, припомнив, как вера в его возвращение привела к порабощению индейцев испанскими конкистадорами. Их ведь приняли за сыновки Цалькуатля и Контики. Опережая мужа, она сказала, «Предания древних народов говорят и о Кецалькуатле, отменившем человеческие жертвоприношения, и о Контике, просветителе людей». «Сохранились ли у инков принципы справедливости? Бесплатный хлеб всем, обязанность каждого трудиться?» — спросил инка. «Несколько сот лет назад эти принципы существовали в государстве инков, наряду со странным обычаем первому инке жениться лишь на собственной сестре», — ответила Эльга. «Потомки моей Ивы и Гигаганта!» — грустно вздохнул инка тихий. «Они оберегали наследственность вождей, чтобы в их кровь не проникли частицы сердца ягуара». «Принципы, о которых гость спрашивает, — напомнил командир корабля Крутогоров, — стали сейчас целью всего человечества». «Только потому вы и могли сюда прилететь», — сказал ничуть не удивившись Инка Тихий. «По закону развития это неизбежно должно было случиться. Веря в это, мы с и погрузились в холодный сон». Упомянув имя подруги, Инка Тихий сразу осунулся — Скулы стали заметнее на его лице. Отчего же вы не вернулись на землю, как обещали? Спросила Эльга. Мы прилетели, но к другим народам. Мы и им должны были принести семена разума и стремились сделать как можно больше. Мы опустились на другом материке между двумя большими реками, вождя людей там звали Аменоном. Аменон! обрадовалась Эльга Сергеевна, которая в вопросах древней истории была весьма сведущая. «Так ведь это же древние шумеры, едва ли не первая цивилизация на Земле!» «Как так первая?» – удивился Крутогоров. «А, египтяне, китайцы, индейцы...» «Вавилона ассирийская культура», – объяснила Эльга, – «наследовала шумерскую цивилизацию». Шумеролог Торкельд Якобсон из Гарвардского университета, говоря о диких племенах, живших в Междуречье Месопотамии, пишет, что месопотамская цивилизация выкристаллизовалась, словно за одну ночь. Схема, по которой станет жить эта цивилизация, познавая себя и весь мир, возникает мгновенно во всех своих главных чертах. «Удивительно», — заметил Крутогоров, — «Сохранились клинописные записи, у нас есть книга на корабле. Я принесу», — предложила Таня. «Клинописью писали наши далекие несчастные предки на Фаэне», — отозвался гость людей. Пока Таня ходила за книгой, Галактион Александрович напомнил о своих вопросах. Инка тихий и грустно ответил. «После нашего вторичного возвращения...» Под влиянием моей матери Моны Тихой совет матерей решил, что Марианам не удастся воспитать людей в духе любви и мира, а потому запретил на вечные времена полеты в космос и посещение Земли. Врожденно жестокие земляне, попав на мар, могли бы погубить Мариан. Но мы с Эрой, вкусившие прелесть жизни под открытым небом среди щедрой земной природы, не могли уже жить в душных подземельях вместе с остальными Марианами. Мы полюбили людей и верили, что добрые начала восторжествуют в них над сердцем ягуара, что они поднимутся по лестнице цивилизации, познают добро и справедливость. Мы мечтали этого дождаться. И совет матерей выполнил наше желание. Нам разрешили уснуть холодным сном. Намаре умели погружать в него. Однако нас должны были разбудить не потомки Мариана отказавшихся от космоса, а только люди, когда они созреют для полетов в космос. Мы согласны были дождаться во сне, пока они нас обнаружат в холодных ваннах космического хранилища жизни. Однако мне не ясно, почему в звучащем аппарате, оставленном людям, осваивающим космос, не было никаких указаний о погруженных в анабиоз марсианах около спутника Фобоса. — заметил Галактион Александрович. — Не вижу логики. — Все просто. Со вздохом пояснил гость людей. — Аппарат, который вы называете «Черным принцем» — гость выговорил это название по-русски, обладая, очевидно, феноменальной способностью к языкам — был оставлен у земли до того, как совет матерей запретил дальнейшее общение с землянами. Мы с Эрой Могли рассчитывать лишь на разум тех, кто наследует посеянные нами семена знания на земле. Вернулась Таня с книгой в руках. «Вот, позвольте прочитать. В первый год из той части Персидского залива, что примыкает к Вавилону, появилось животное, наделенное разумом, и оно называлось Музаром Музарамуанном». Примечание. «Корн. Античные фрагменты». Из повествования Александра Полигостера, заимствовавшего легенду от Бероза, жреца Бела, Мардука в Вавилоне в эпоху Александра Македонского. Перевод с древнегреческого и латинского языков. «Марианин инкуанан поправил гость людей, — «так называли они меня». «При последовательных, не очень точных переводах клинописи неизбежны искажения», — пояснила Эльга. «Клинопись пришла к ним через меня, от фаэтов», — сказал Инка Тихий. «Неужели это были опять вы?» — удивилась Эльга Сергеевна. «Но ведь дальше говорится», — она взяла у Тани книгу, «что все тело у животного было как у рыбы, а пониже головы у него была другая». И внизу, вместе с рыбьим хвостом, были ноги, как у человека. Голосы и речь у него были человечьи и понятны. Очевидно. Так восприняли люди мой скафандр, не желая ставить под возможный удар наш космический корабль. Я, выполняя наказ совета матерей, опустил его в воду, и каждую ночь, погружаясь в море, приплывал Керри, ждавший меня. Не мудрено, что меня считали земноводным. Однако это не мешало моей просветительской деятельности. Здесь говорится, существо это днем общало с людьми, но не принимало их пищи. ха Они ели куски трупов, словно оправдывался инкотихий. И оно обучало их строить дома, возводить храмы, писать законы и объяснило им начало геометрии. Оно научило их различать семена земные и показала как собирать плоды. Словом, оно обучило их всему, что может смягчить нравы и сделать людей человечными. С тех пор ничего существенного не прибавили люди к своим знаниям. Настолько полным было его учение. Когда солнце заходило, существо снова уходило в море, ибо оно было земноводным. «Эра ждала меня!» «Как она была бы счастлива, слыша эти слова!» «После передачи своих знаний шумером и возвращения на Марс вам, как я понял, запрещены были полеты к Земле», — снова заговорил Галактион Александрович. «Как же это увязать с дальнейшим, с чем нас познакомит сейчас, Эльга Сергеевна?» «Да...» Дальше говорится о царствовании Алапара, преемником которого был Амилар из города Пантибиблона. В его время из моря вторично вышел полудемон Недот, очень похожий на Оанна, по имени Адакон. После него еще трижды изменялись царствования, и при Даосе, в прошлом пастухе из Пантибеблона из моря снова выходили некие двойственные по виду существа, называвшиеся видоком, и не в и не и аниментом. Повтори, пожалуйста, попросил Далее Инка Тихий, может быть, я не так понял, ведь это невозможно. Даль, взяв из рук Эльги книгу «Античные фрагменты» Корна, строчку за строчкой перевел написанное. Гость людей был ошеломлен. «Нет слов передать мое волнение!» «Так значит, запрет совета матерей был отменен в новых поколениях, и потомки современных мнемориан все-таки летали на землю к шумерам, чтобы проверить всходы посеянных семян разума». «Может быть, не только к шумерам. На Земле есть немало загадочных следов посещения ее гостями из космоса», — пояснил Дали, добавил. «Вот они, японские Догу». «Как была бы счастливая эра! Помогите же мне пробудить ее!» «Я только недоучившийся инженер, но я готов лететь с тобой к хранилищу жизни. Попытаемся привести в действие автоматы» предложил Даль. «Галактион Александрович вмешался. Не следует ничего предпринимать. Лучше всего спуститься с нашим гостем на поверхность Марса и найти там место, где можно начать археологические раскопки». «Раскопки?» – нахмурился Даль. «А почему раскопки?» «Да потому что, лишь найдя остатки былой марсианской культуры, мы сможем обнаружить секреты их анабиоза. Лишь тогда целесообразно вернуться к прозрачному склепу». «Ты продолжаешь думать, что марсиан уже нет на Марсе?» «Да это ж несомненно. Как это не тяжело будет узнать нашему гостю? Но сам по себе он бесценная находка для земной науки». И наряду с двумя мумиями, которыми мы будем располагать...» так да как тебе не стыдно, Галактион?» — оборвала мужа Эльга Сергеевна. «В склепе живая женщина!» «Ну, разумеется!» «Потому это вдвойне ценно для нас. Я запрошу землю. Полагаю, нам разрешат приступить к намеченным раскопкам. Хотя я не исключаю, что нам предложат немедленно вернуться вместе с нашим гостем на землю. Тысячи ученых заинтересованы встретиться с ним». «Уж если ты запрашиваешь землю, то о том, как вывести из анабиоза его эру», — сказал Даль. «О чем говорят люди?» — поинтересовался Тихий. «Как помочь тебе и твоей подруге?» — живо ответил Даль. Галактион Александрович поморщился. «На земле еще не погружали в анабиоз высших животных, и едва ли нам помогут в ближайшее время. Хотя не исключено, что будут начаты необходимые исследования. Если спящая будет пробуждена на сто лет позже...» «Для нее это не составит большой разницы». «Как не составит? А ее Инка?» — гневно спросила Эльга, готовая испепелить мужа взглядом. Галактион Александрович развел руками. Инка тихий, словно догадался, о чем говорят. «Я готов ждать до самой глубокой старости». Даль в скафандре летел среди звезд рядом с ожившей статуэткой Догу из его юношеских грез. Серебристая труба оранжереи, вдоль которой они двигались, казалась непостижимо длинной. У Инка Тихого в скафандре не было шлемофона, пригодного для общения с радиоустройством Даля, поэтому они летели молча. Полупрозрачный куб склепа, по-прежнему наполненный беловатым туманом, наконец показался в конце трубы. Инка тихий залетел с нужной стороны, искусно пользуясь каким-то хитрым устройством своего скафандра, по сравнению с которым ракетница Даля выглядела первобытным орудием. Инка повис с наружной стороны склепа хранилища жизни перед знакомым ему местом входа в шлюз. Створки двери подчинились его сигналу и раскрылись. И Даль следом за ним оказался в предкамере. Вскоре и она наполнилась полупрозрачным туманом, и они через внутренние створки вошли в камеру хранилища. Очевидно, здесь можно было дышать, потому что Инка снял с себя шлем и знаком предложил Далю сделать то же самое. Но он хотел поговорить с ним. «Сделано, как у древних фаэтов», — сказал он. «Привод механизмов от взгляда слишком тонко». «Если привод действует от взгляда, то тем более начнет действовать от прямого включения. Ты знаешь, где находится привод?» «Я предпочел бы разобрать его и заменить работу тонких механизмов прямым включением. Когда-то я увлекался автоматами, даже делал робота искусственного человека». «Помни...» что твой старший брат не дал тебе права разбирать механизмы. Я привел тебя сюда, потому что твоему взгляду подчинился первый автомат. Посмотри, прошу тебя на крышку ложа! Сосредоточься!» Даль склонился над хрустальным гробом. Нежное лицо с загнутыми готовыми вздрогнуть ресницами приблизилось к нему. «У этой женщины глаза должны быть прекрасными». Она словно уже просыпается, сказал Даль. Не раньше, чем твоя воля включит механизмы. Даль еще ниже склонился над крышкой и стал в упор смотреть на спираль, приходившуюся как раз над ясным лбом спящей. Он вложил в свой взгляд всю силу желания помочь Инка Тихому и его подруге прекрасной просветительнице людей. Но спокойное лицо спящей не дрогнуло. Недвижной оставалась и крышка гроба. «В твоей оболочке для головы слышен голос старшего брата людей», — сказал Инка тихий, протягивая Далю снятый им шлем. Удаля Даля помутилась в глазах от напряжения. «Ну почему же не срабатывают автоматы? Какой требуется код?» Может быть, надо решиться на вскрытие механизмов, замкнуть на коротко сигнальную цепь, работающую от биотоков мозга. Ну, мало ли что могло произойти за десяток тысяч лет. Может быть, Галактион и решится. Даль взял уинка свой шлем и услышал голос брата. Получено сообщение с Земли. Повторяю его в третий раз. «Прекратите все попытки вмешательства в устройство анабиозной камеры. Если на Марсе не удастся найти указания, как вывести из анабиоза спящую, будет прислан специальный корабль, который доставит камеру всю целиком в околоземное пространство. Ученые всего мира примут участие в оживлении спящей. Понятно?» «Что он говорит?» — спросил Тихий. Эту камеру отбуксируют к земле. Там на такие знания приложат все усилия, чтобы вернуть твою эру к жизни. На Земле нет нужных знаний. Я найду Мариан, покажу людям вход в их глубинный город, если он населен, издалека донесся по радио голос Галактиона Александровича, которому даль перевел слова Инка. Муриане не могли все погибнуть. Среди них найдутся те, кто по древним письменам знает секрет хранилища жизни, уверенно сказал Инка Тихий.